Глава 19. Пространство Ксай. Ярус 1. Команда 2. Локация сайнатдан дан Недостроенный отель и его необычные постояльцы. Сайнат-Дан. Город действительно не маленький, но очертания у него такие, что в некоторых местах можно пересечь пешком от окраины до окраины минут за десять. Огромным полумесяцем он охватывал протяжённую полоску ровного побережья, прикрытую от приходящих из открытого моря волн россыпью островов. Северная его часть сплошь застроена невысокими, редко больше пары этажей домишками и хаотичными скоплениями совсем уж не солидных жилищ. Качество некоторые из них не так уж и сильно превосходили хижину, в которой укрывались мешок, вишня и грош. Дороги в бедных районах не отличались прямизной, да и нормальное покрытие просматривалось редко. Обычно просто щебень накатанный или почти до основания разрушившийся асфальт, а иногда и вовсе грунтовки, сезоны дождей, превращающиеся в грязевые ленты. Но чем ближе к морю, тем симпатичнее выглядела картинка. Улицы выпрямлялись и расширялись, дома разрастались вширь и ввысь. Асфальт почти везде выглядел великолепно, его будто вылизывали ежедневно. У побережья, в окружении ухоженной зелени, вздымались громадины, на которых просматривались названия известных отельных сетей. Вывески разнообразных увеселительных заведений примыкали одна к другой, местами сливались, образовывая сплошные полотнища, предлагавшие полный спектр развлечений на любой вкус. Даже видневшиеся там и сям следы пожаров и повсеместно брошенные, где попало транспорт, не сильно омрачали приятное впечатление. Этот город создан для отдыха от рабочих будней. Десятки тысяч туристов могут находиться в нём одновременно. Всем места хватит и в отелях, и на пляже, и в увеселительных заведениях. Разве что с транспортом проблем не избежать, потому как улицы не настолько широкие, а светофоров практически нет. Пробки при таких раскладах – обычное дело. Колесо обозрения с высоты холма просматривалось прекрасно. Но даже при помощи амулета дальновидения грешник не увидел возле него ничего примечательного. Признаки жизни иногда попадаются на глаза вялые. То один человек куда-то пройдёт, то другой. С такого расстояния они выглядели не больше муравьёв даже при максимальном увеличении. Мощности цепочки не хватало, чтобы различать мелочи. Точно можно сказать лишь одно. Это именно люди, а не гаки. Не сумев разузнать ничего нового о шайке лорда, грешник перевёл взгляд правее. Там, метрах в трёхстах, к югу от жёлтой полоски пляжа возвышалась серая коробка недостроенного отеля. В плане она походила на исполинскую подкову, внутри которой вздымался огромный подъёмный кран. Высота с одной стороны и по центру 19 полных этажей, с другой – 18, 19 в процессе возведения. В этом процессе он и застопорился, потому что строителей не видать и вряд ли они когда-нибудь там появятся. Судя по простейшей триангуляции, по просматриваемым на подсвеченном участке карты очертаниям объектов, где-то в этой недостроенной громадине скрывается особый гаг. Грешник намеревался на него взглянуть. Да, он помнил предупреждение мощи и сам прекрасно понимал, что рисковать охотясь на опасное существо – не самая разумная затея. Но также понимал, что ему сейчас доступно то, о чём рядовые участники испытания могут только мечтать. И без того прекрасная физическая форма благодаря допингу от кукловодов поднялась на качественно иную ступень. Он чувствовал себя человеком, способным запросто установить мировые рекорды сразу по нескольким дисциплинам. Голова искала приключения, а руки чесались испытать себя в деле. В настоящем деле они в расстреле веселых обезьянок с безопасной дистанции. Ему пора всерьез разобраться с новыми возможностями и навыками. Лучший способ – тренировка, причем с сильными, умелыми спаринг-партнерами. И. По понятным причинам этот способ недоступен. Значит, надо искать сильных противников не в спортзалах. Что-то его заносить начинает. Откуда столько бесшабашности в башке взялось? Он ведь никогда на рожон не лез. А тут так и тянет что-нибудь рискованное отчебучить. И даже задумываться над странностями своего поведения не хочется. Всеми силами пытаются себя убедить, что так и надо. Очень может быть, что сейчас начало сказываться то, чем, похоже, грешили все привилегированные участники загадочного испытания. Чувство безнаказанности кровь будоражит. Необычное ощущение знать, что не тяжелая травма, не даже сама смерть – это еще не конец. Это провоцирует на рискованные поступки. Нет, грешник умирать не собирается. Второго алтаря воскрешения у него нет, следовательно при следующей попытке снова окажется в положении, где любая ошибка может стоить жизни. Значит, он будет рисковать, но рисковать умеренно. И продумано. Хотелось верить, что эти мысли породила разумная голова, а не голова, чрезмерно напичканная непонятными препаратами. Ведь не просто так предупреждали о побочных эффектах при частом применении. А он всего-то за три дня и браслет использовал, и таблетки всякие. Кто знает, на что способен получившийся химический коктейль. Наблюдая за городом, грешник усиливал себя, растрачивая знаки уровня и универсальные символы развития. Этим лучше заниматься в спокойной обстановке, позволяющей переждать негативные эффекты. Плюс открывал последние контейнеры, добытые по пути. Без этих оранжевых коробок всё равно, что без рук. Даже уровень не поднять или навык. На это дело можно пускать самые обычные, которые не жалко. А лучше есть смысл приверечь для более серьёзных занятий. Собрал себе полный комплект самых-самых, много всего вмещающих. Тех, которые изнутри размерами гораздо больше, чем снаружи. Таких у него немного. Вложил их друг в дружку, места много не занимают. А остальные, чего жалеть, надо будет ещё наберёт. Не дефицит. Знаков уровня, набранных по пути с макак, гаков и варанов, хватило на то, чтобы получить восьмой уровень. Но до девятого ещё ползти и ползти, ведь чем дальше, тем больше надо накапливать подковок. Если на первую ступеньку требовалось всего лишь 50 единиц, сейчас надо выложить в девять раз больше. У любых показателей стоимость на порядок дешевле теперь значительными прыжками подрастать сложно. Да и стоит ли торопиться с ростом? Чем слабее относительно тебя противник, тем меньше подковок и кружков достается из призового контейнера. Уже на седьмом уровне мелкие макаки и гаки выдавали не столько, сколько из них сыпалось вчера. К тому же свободных мест под активные навыки у грешника сейчас более чем достаточно. В данный момент у него навыков столько не наберётся. Смысл расти сейчас вообще-то был. Дело в том, что один уровень повышал энергию тела на 10 единиц и энергию духа на 5. Но работать эта функция начинает только после взятия 10 уровня. Такое вот неудобное правило. То есть, поднявшись до десятки, грешник заодно получит прибавку в сотню энергии тела. И тогда он сможет... Трижды использовать раритетное отражение за кратчайшее время. Очень удобно, если, допустим, убегаешь от стрелка, который выпускает в тебя пулю за пулей. Или стоишь под атаками кошмарной зверюги, вроде ночного тигра. Пока он три раза врежет лапами или попробует впиться клыками, есть шанс успеть нанести ему смертельную рану. Пока что грешник может ставить такую защиту лишь один раз, после чего приходится ждать 50 минут перезарядку шкалы энергии. Маловато. Универсальный символ развития, он готов все до единого потратить на стрельбу из лука. Но, увы, улучшенный навык выдвигал повышенные требования к развитию. Первый уровень можно взять из расходов 200 единиц, а на второй уйдет уже 400. Столь серьезные траты подразумевали, что улучшенный навык куда эффективнее базового и тем более встроенного. Очень хотелось на это надеяться. Если грешник прав, то даже первый ранг столь приличного умения это уже неплохо. Вот на нем и остановился, потратив 200 символов. Оставшееся хватило, чтобы поднять состояние физической атака до двойки. Грешник по-прежнему продолжал игнорировать защиту, что, возможно, Неправильно. Но раз уж поставил себе в приоритет нападение, надо придерживаться. Эх, почти в ноль всё растратил, получив жалкий на вид прибавки. Но там единичка, там ещё одна. Курочка по зёрнышку клюёт. Гришник действительно ощущал в себе значительные изменения. Накатывал это не сразу, а спустя некоторое время после инъекции. После срабатывания браслета, наоборот, слабость наваливалась. Иной раз приходилось отдыхать до получаса, пока отпускала. Зато потом следовал бурный пролив сил и осознание произошедших качественных изменений. Ощущение непередаваемо приятное. Оно странным образом влияло на настроение. Хотелось совершать что-то такое эдакое, зрелищно значимое, а не просто шагать по лесу, изредка отстреливая жалких макак и варанов. Голова будто не своя, лёгкость мысли потрясающая, всё то, чего раньше опасался, теперь ничуть грешника не беспокоило. Наоборот, хочется немедленно разобраться со всеми намёками на страхи. Причём разобраться с максимальной жестокостью. По пути не удержался, исполнил пару трюков, которые для него проблемой никогда не были. Но вот Так, без подготовки, без разминки, просто посреди леса, раньше рисковать не стал бы. Никогда столь непоколебимой уверенности в своих силах не ощущал. И уверенность эта не на пустом месте возникла. У него действительно всё удавалось на пять с плюсом. Да он даже видел теперь как-то по-другому. Пробираясь по лесу, нередко замечал тех же макак и варанов, раньше, чем они начинали на него реагировать. Грешил на приподнятое восприятие. Странный параметр, и судя по описанию, именно он и отвечает за повышенную наблюдательность. Как там написано, улучшает разного рода взаимодействия с миром: зрение, слух и прочее. Это ведь информационное взаимодействие. Но надо пробовать изменения в настоящей схватке. Макаки такие страшные вчера, сегодня выглядели смехотворно. И вораны ничуть их не лучше. Гаки, изредка встречающиеся в лесу, тоже не вдохновляли. Грешнику нужны серьёзные противники. На строку он проник через пролом в ограждении. Его проделал грузовичок, чуть дальше урезавшийся в стопку железобетонных плит. Морда в смятку, рядом с распахнутой дверцей благоухают останки водителя. И судя по тому, что на костях почти не осталось плоти, гаки поработали над ними со всей тщательностью. А ведь обгладывать трупы дочиста не в их привычке. Как не раз наблюдал грешник, ненасытные твари предпочитают метаться по улицам, иногда останавливаясь у приглянувшегося тела, чтобы отхватить от него кусочек и тут же помчаться дальше за следующей порцией. То, что здесь остался почти очищенный скелет, косвенно указывало на популярность стройки у любителей человеческой плоти. Однако, с таким же успехом причина могла оказаться иной. Грешник не такой уж великий спец по здешним блюдоедам, может ошибаться. Оказавшись на территории стройки, торопливо направился к бетонной коробке. Там безошибочно вышел к лестнице, местоположение которой вычислил, когда осматривал город с вершины холма. По ней поднялся на второй этаж, где и затаился на удобном месте. Посидел пару минут, убедился, что никто рядом не шумит, снял рюкзак, достал из него продукты, прихваченные из магазинчика, осмотренного по пути к отелю. Консервы из тунца оказались недорственными. Пожалел, что взял так мало. Надо запомнить, если ещё попадутся взять десяток банок. Энергетик местный тоже ничего на вкус. А вот эффект от него пока что неизвестен. Наверное, не очень полезно закидывать в организм содержимое браслетов, таблеток из контейнеров и такие вот пузырьки из магазинов, а в перерывах между этими делами поднимать параметры, получая при этом всё новые и новые инъекции. Однако ночь без сна – это для организма утомительно, а тратить время нельзя. Надо успеть разобраться с этим непонятным гаком до того, как телефон вновь завибрирует, выдавая местоположение грешника на всё кругу. Время ещё есть, но не сказать, что его много. Зачем он остановился? Этого не было в планах, не собирался есть. Тем более перед таким делом желудок набивать – последнее дело. Может, сказывается неизвестная химия, которой взбодрился. Или перенастройка организма, из-за которой крылья за спиной выросли, повышает расходы энергию. Аппетит напал просто зверский, причём внезапно. Ни о чём другом думать не получалось, все мысли только о еде. До последнего недостроенного этажа грешник добирался долго. Сначала снизу вверх всё осмотрел, потом сверху вниз, так никого и не встретив. Здание пахло нехорошо, но похоже, мертвечина весь город пропитался, так что не показатель. Пришлось перебираться в следующее крыло. И здесь почти сразу наткнулся на признаки жизни. Уже на втором этаже расслышал вдали подозрительные звуки. Скрываясь за конструкциями, выбрался к большому помещению, в конце которого два гака увлечённо обгрызали верхнюю половину человеческого тела. нижнего в обозримом радиусе не видать, да и грешник не считал важным её высматривать. Наложил стрелу на тетиву, выстрелил. И тут случилось неожиданное. Один как завалился на пол, задергался, хватаясь за пробитую грудь. Второй же вместо того, чтобы растеряться от неожиданности или безошибочно броситься на источник угрозы, как это у них заведено, проворно метнулся прочь. Даже разгибаться не стал, умчался на всех четырех конечностях, будто уродливый паук. Чего это с ним? Проблема со слухом и мозгами? Не понял, откуда смерть прилетела. Но шестое чувство подсказывало, что не все так просто. Очень уж резво этот гак умчался, ничего подобного грешник до сих пор за ними не замечал. Они ведь саморешительность. Никогда не избегая схватки, в любых ситуациях действуют агрессивно и прямолинейно. Не будь у этого уродца обычной рассветка, можно заподозрить, что это тот самый необычный, голову которого следует принести сяо. Где-то вдали и вроде выше текущего уровня зашумело, будто по бетону шлёпает десятки ног. И почти тут же, шагах в тридцати, из выреза перекрытий, оставленного под коммуникацией, вывалился гак. грешник тут же выпустил в него стрелу, но следом грохнулся еще один, а за ним сразу двое показались и застряли в узости, мешая друг другу. И тут же из-за угла вынеслось сразу несколько. Все такие же ненормально скоростные, нечего и думать от них убежать. Успел выстрелить три раза, после чего отбросил лук и взялся за оружие ближнего боя. Первого встретил хорошо, пробил такой удар, что фонтаном разлетелись брызги крови и ошметки. Паллица и не думала застревать в разбитом черепе, почти так же удачно встретила второго, и третий тоже хорошо подставился, а вот четвертый успел увернуться, чтобы через миг атаковать не в одиночку, а вместе с последним чуть задержавшимся гаком. Вот этому последнему грешнику резал по шее, так что тот потерял интерес к драке, но второго приголубить уже никак не успевал. Тот налетел, впился пастью в подставленное предплечье, потянулся к телу, попытался порвать бронежилет и разгрузку. А вот в такой момент сильно жалеешь, что нет навыка обращения с ножом. Абсурд какой-то. Сам нож вот он болтается на поясе, однако применить его не смей. Но несмотря на то, что Гак оказался на удивление изворотливым, грешник легко его заломил, потеряв при этом лишь несколько клочев от обмотки, прикрывавшей руку. Но и максимум синяк на предплечье заработал. Хватка у твари завидная. Даже сквозь защиту зубы не слабо придавили. А вот техничности нет. Борется, как неуклюжий ребёнок, получивший немалую силу, но не освоивший хотя бы азы рукопашного боя. Хруст и Гак падает на пол. Добив дубинкой тех, которые подавали признаки жизни, грешник приступил к сбору стрел и контейнеров. Здание здоровенное, кто его знает, сколько ещё твари в нём скрываются. Боеприпасами разбрасываться не стоит, как и трофеями. <звы> да, это оказались не последние гаки в здании. И в этом крыле, и в последнем, третьем, Гришник то и дело наталкивался на скопление тварей. Одного раза ему хватило, чтобы сделать правильные выводы, теперь он во всех случаях старался занимать позиции, с которых можно эффективно отрабатывать из лука. Самая жаркая схватка закипела возле проемов, оставленных под лифтовую шахту или под другие надобности. На последнем этаже плиты пола вокруг еще не настелили, На сотни квадратных метров растирался лишь каркас из горизонтальных балок. А вот на этот каркас грешник и сумел заманить по очереди четыре скопления тварей. Издали приманивал их, напевая пошловатую песенку, свою позицию прикрыл, натаскав на балки, ведущие к ней, разный хлам, через который мгновенно не переберёшься. И, пользуясь тем, что противники теряли скорость, расстрелял поэтапно почти три десятка. Совершенно. Безнаказанно. В других местах пришлось попотеть, но ни разу не попадал в ситуацию, когда приходилось рисковать по-настоящему. Уровень гаков обычно третий или четвёртый, изредка второй, ещё реже пятый. Неизвестно, как у них устроены параметры, но грешнику они с разгромным счётом проигрывали по всем статьям. Да, будь у него пустые руки, другое дело, ловить нечего. А с луком до да дубинкой он за неполные пару часов зачистил всё здание, не пропустив ни единого закоулка. Нет, неправильно. Если быть точным, один всё же пропустил. В громадном холле первого этажа случилось что-то вроде направленного взрыва. Стены и потолок закопчённые, а в полу зиял неровный пролом, через который просматривалась часть явно не маленького подземелья. И там внизу оставалась единственная часть здания, в которой грешник не побывал. Гак о необычной рассветки он до сих пор не нашёл. И ещё непонятно по дополнительному условию задания. Вроде как сразу по его выполнению должен появиться контейнер, но его нет. Раз так, получается, где-то остались недобитые рядовые твари. Как пробраться в подземелье по лестнице или другим предусмотренным строительным путям, грешник не понял. Как ни искал, ничего не нашёл. Оставался единственный вариант спуститься через пролом. Благо прыгать не надо. Туда горочкой свешивается узкий изломанный пласт железобетона. Чуть-чуть до пола подвала не достаёт, опирается на него несколькими изогнутыми прутами арматуры. Смущало то, что спускаясь, можно здорово подставиться. Ведь как ни заглядывал, выяснить, что располагается поблизости от пролома, не смог а вдруг там сотня голодавших гаков стоит и ждёт, когда же к ним заглянет какой-нибудь ротозей. Учитывая то, что все они здесь скоростные, выскочат из мрака шустро и удрать не позволят. Поэтому по плите грешник начал пробираться неспешно, со всеми предосторожностями и в любой миг готовясь метнуться назад к солнечному свету. Чуть спустившись, согнул палочку химического источника света, забросил в глубину подземелья. Затем отправил в другие стороны ещё три таких же. Нет, он не таскал их в рюкзаке всё время. Случайно подвернулись в одном из вагончиков. Таких несколько расставлено по стройке. Этот заинтересовал выбитой дверью. Проходя мимо, заглянул и увидел коробку на столе. Иероглифы дублировались английским надписями. Поэтому понял, что в ней. Тогда не заинтересовался, в освещении не нуждался. Вспомнила о находке, когда начал планировать спуск в подвал. Не исключено, что эти палочки подвернулись так вовремя не случайно, а специально. Кукловоды могли подкинуть их для тех, кого заинтересует тёмное подземелье. Поэтому и надпись на английском, а не только иероглифами, как это здесь принято в большинстве случаев. Зачем им ему подыгрывать? Да хотя бы за тем, чтобы потом полюбоваться во всей красе, как его пожирают в призеленоватом и не сказать, что ярком химическом освещении. Да уж, интересная мысль для того, кто, возможно, спускается в логово особо опасной твари. Гришник ничего не видел и не слышал до последнего. Даже начала закрадываться мысль, что это пустышка, что здесь чисто. Но стоило ему достичь пола подвала, как из зеленоватого свечения вынеслись два гака. Здоровенные четвёртого или пятого уровня, не меньше. Хорошо, что они одновременно напали. Успел на повал подстрелить первого в голову и без суеты разобрался со вторым, двумя ударами размножив челюсть и проломив висок. Неплохо справился, но на будущее надо подумать о копье. Им издали можно работать, а если застрянет в ране или вырвут из рук. Запалится, схватится секунда. Книга навыка уже изучена, умение хранится в сборнике навыков. Если понадобится, его можно активировать в любой момент. Вот только копья нет. Убогий зубочистки макак грешник сразу а чтобы самому что-то порядочное сделать, времени не хватает. Разве что купить, но у вся у цены такие, что в пору почку продавать. Или даже две. С минуту уже дал. Но больше из мрака никто не появился. Однако где-то дальше в темноте ощущалось чьё-то присутствие. Вряд ли там скрываются друзья, но и на гаков не похоже. Уродцы всех уровней не склонны к затягиванию процесса, атакуют сразу или также без промедления и мчатся за помощью, чтобы вернуться с ней как можно быстрее. Во тьме послышался громкий звук, будто чем-то увесистым и металлическим провели по бетонному полу в этом что диваны переставляете осведомился грешник швырнулв подальше еще два химических источника светили они так будто их это делать под пытками заставляли но глаза постепенно свкались темнотой и неяркой зелени вполне хватало чтобы осмотреться однако как не осматривался на всем видимом протяжении подвала ничего угрожающего не заметил звук повторился и на этот раз ближе Во мраке проявилось движение, и вот уже в зеленоватом пыльном марве возникла неспешно бредущая фигура. Массивное телосложение, уверенная походка знающего себе цену хищника, нечеловечески длинные руки, одна из которых небрежно сжимает край длинной металлической пластины, грубо заточенной с одной стороны, с уродливым крючком на конце и рукоятью, накрученной из дранных тряпичных жгутов. Что-то вроде неказистого меча. Или, скорее, пародии на палаш. Весом килограммов 7-8, не меньше. Такой штуковину даже если тупой стороной врезать, мало не покажется. Первый гаг с оружием, встреченный грешником, И первый, превосходивший его по росту. Причем прилично превосходивший. Плюс не на присущую этим тварям худобу. Раздутая грудная клетка, на которой вот уж сюрреализм, болтаются внушительные грудные железы кормящей самки. Мускулатура гипертрофированная настолько, что захотелось оказаться где-нибудь подальше отсюда. Только пузо неизменное, такое же уродливо выпуклое, свешивающееся до колен. А ещё кожа в этой твари угольно-чёрная. Лишь на морде просматривается рисунок из чуть более светлых полос. Возможно, темно-красных, как подсказывало описание, но скудное и специфическое освещение не позволяло разглядеть такие подробности. Однако грешнику они не требуются. Тот это гак или нет, неважно. В любом случае он не поздороваться приближается, а убежать от здешней твари хотя бы четвёртого уровня задача, как уже не раз убеждался, почти нереальная. Это образина явно больше, от такой тем более не скрыться. Значит, при любом раскладе придётся драться. Но устраивать самурайский поединок по всем правилам против создания действующего подобием расплющенного лома не самая мудрая затея. Потому схватился за лук. Выстрел. Тварь небрежно уворачивается, стрела улетает у глубины подвала, а там с печальным звуком ударяется во что-то твёрдое. Ещё выстрел. С тем же результатом. На третьем гаг скинул левую руку, перехватил стрелу, небрежно отбросил её в сторону, и внезапно рванул с места с невероятной прытью. Только что едва ногами перебирал, и вдруг за один миг преодолел добрые 15 метров. Гришник уже давно не жаловался на недостаток реакции, но сейчас он разминулся со смертью почти чудом. На считанные сантиметры пропустил оружие Гакка мимо себя. И впервые промелькнула мысль, что, наверное, зря он затеял это дело. Чересчур много о себе возомнил, и сейчас, За самоуверенность придется расплачиваться. Если эта тварь и слабее тигра, то не намного. А ловушки с петлёй здесь нет, как и нет времени на её изготовление. Это рассказывать долго. А на самом деле все действия и размышления происходили молниеносно, и осознание того, что разрывать дистанцию нельзя, тоже пришло сразу. Слишком велика длина вражеского клинка, и слишком быстро двигается гаг. Нереально молниеносно противоречит законам физики, не иначе, как у него что-то вроде навыка на резкое сближение развито. Значит, остаётся только ближний бой. Минимальная дистанция, где противнику с его здоровенной железякой не развернуться. И бой этот надо завершить как можно быстрее. Чуть протянет, его или сомнут, или отбросят подальше, чтобы добить взмахом тяжеленного ржавого полоша. И грешник шагнул навстречу твари. Левой рукой перехватил предплечье, дабы помешать вольготно размахивать железом, а правую выбросил вперёд и вверх. Как на это никак безучастный зритель узирал он тоже пустил в действие свободную руку. Массивные короткие когти с треском прошлись по разгрузке, впились в бронежилет, продавливая его, до ошеломляющей боли в ребрах. Будто зубило к туловищу приставили и проталкивают их вплоть при помощи гидравлики, давящейся усилием в тонну. Рука грешника тоже без дела не оставалась, она занималась нанесением ущерба. Два пальца с дурной силой врезали по глазницам. Тошнотворно-сочный звук, и вот уже монстр впервые за всё время подал голос. Скричал недоумённо, почти испуганно, отшатнулся одновременно, пытаясь увлечь жертву за собой. Ещё не понял, что никакая это не жертва, а самое что что не наесть охотник. Гришник даже не стал выкручиваться из хлипкого захвата, позволил себя потянуть, как игрушку на верёвочках. Чуть присел и, выпрямляясь, с дикой силой врезал кулаком по далеко выдающемуся подбородку твари. Снизу вверх заехал, в самый краешек. Не зря в рукопашный бой вкладывался, удар вышел что надо. Зубы Гоголя сгнули, хватка ослабла, уродливый палаш со звоном покатился по бетонному полу. Нет, о нокауте говорить рановато, но тварь, что называется, поплыла. Будь это спортивный поединок, рефери дал бы ей время, чтобы прийти в себя и продолжить бой или признать поражение. Но здесь не ринг. Грешник обойдя Гака сбоку, перехватил палец обеими руками и пробил незатейливый, но чудовищный удар. Не только руки в него вложил, но и корпусом грамотно крутанул, придавая окованной металлом оконечности оружия дополнительное ускорение. Затылок твари хрустнул так, что эхо по подвалу пронеслось. Гаг захрипел и, нелепо перебирая ногами, направился вперёд. Но далеко не ушёл. Конечности подогнулись, монстр с костяным стуком рухнул на колени, замер в неустойчивом равновесии, будто раздумывая, в какую сторону ему завалиться. Грешник помог твари определиться с собой баром. Снова повторил тот же удар, и на этот раз затылок не только хрустнул под металлом, он брызнул во все стороны кровью, а может и не только кровью. На лицо плеснуло горячим. Грешник отскочил от заливающейся туши, выплевывая мерзительную соленую мерзость, попавшую в рот. Одежда снова запачкана, а ведь даже пробираясь по лесу сумел сохранить ее почти чистой. Надо запасной комплект носить. И не один. Гак упал, но не замертво. Всё ещё шевелился, сучил ногами. Вряд ли пытался подняться, просто сильное тело не соглашалось так быстро смириться со смертью. Гришник простоял пару минут с палец на изготовку. Не хотел добивать, чтобы полностью не сгваздаться в крови и мозгах. Но и оставлять организирующего Гака за спиной хотелось ещё меньше. Мало ли на что способна умирающая тварь. Лучше проконтролировать процесс до конца. Ноги Гака ещё подрагивали, когда рядом с головой появился объемистый контейнер. Вот теперь точно всё. Однако грешник не спешил расслабляться. Где-то дальше, в той стороне, откуда появился необычный Гак, что-то происходило. Уши то и дело улавливали еле слышимый шум, похожий на крысиный писк. Осторожность подсказывала, что надо немедля хватать контейнер и выметаться на дневной свет, или отрезать твари голову, потом хватать её и контейнер, а дальше тоже выметаться. Но дух авантюризма и желание идеально выполнить задание подбивали сходить и взглянуть, кто это там шумит. Звуки раздавались из дальнего угла, где обнаружилось уродливое подобие огромного гнезда, устроенного из мешков с цементом, обрезков труб, и человеческих останков. Все это добро скреплялось экскрементами, образовывая мерзительную чашу метра три с половиной в диаметре с высотой по краям наполовину роста грешника. И в этом гнезде пищали птенцы. Десятка-полтора мелких подобий гакков, не больше человеческого младенца. Уродливее, чем взрослые особи, хотя куда уж уродливее. Крохотные, скрюченные конечности, сморщенная кожа, Головы огромные, чуть ли не наполовину тела. Глаза прикрыты, как у новорожденных котят. Животы далеко вываливались узкими лентами и походили на присосавшихся червей-паразитов. Барахтаются в слизи и в испражнениях, попискивают, и вонь в этом месте стояла ядреная, что легкие работать отказываются, хотя у пролома она почти не ощущается». Стараясь дышать, через раз грешник осмотрелся, но не заметил ни новых гаков, ни проходов, которые могут к ним привести. Непроизвольно потер грудь, дико соднившую после схватки с монстром. Похоже, молочные железы у последнего противника болтались не для красоты. Это действительно самка, защищавшая гнездо с отпрысками. И дополнительное условие задания недвусмысленно намекает, что гаков здесь остаться не должно. Включая мелюзгу. Глядя на слепые, обмазанные слизью мордочки тварей, несмотря на уродливость напоминавших человеческих младенцев, грешник покачал головой. «Да пошёл ты в задницу, сяо!» Вернулся к месту битвы, поднял уродливый палаш королевых гаков, вновь направился к гнезду. Дотянулся криком на конце клинка до ручки здоровенного контейнера, лежавшего по центру подцепил вытащил брезгливо поморщился перехватил левой рукой и поспешил к выходу со всех ног еще немного и задохнется а ведь надо забрать еще кое-что без чего задание не выполнишь неприятная работенка телефон дала себе знать когда грешник отделил голову от туши и поспешил к выходу Вы сознательно и без давления внешних обстоятельств отказались от выполнения дополнительного условия задания, не рассчитывая получить за отказ какие-либо бонусы. Статус. Дополнительное условие провалено. Вы сделали выбор, пощадив противников, которых могли легко убить. Статус. Благое дело. Вознаграждение за благое дело. 684 балла. Плюс...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 Внимание! Статусы будут аннулированы, если вы измените свои решения. В случае использования статуса до изменения решения вам начислят штраф. Снова подкинули баллов и кармы на ровном месте. Бонус лишь за то, что рука не поднялась размажить мягкие черепушки младенцев-гаков. Любой плюс – это хорошо, но именно от прибавок баллов и кармы пока что толку не видно. Потому сомнительный выигрыш. А вот полученные контейнеры – это гораздо интереснее. Только для начала надо как-то протереть тот, который в гнезде лежал. разит от находки невыносимо.